Снежный цветок. «Ав-ав-ав!» — ав", лаяла собака. Падал снег, и дом, и бочка посреди двора, и с о б а ч ь к а н у р а и сама собака были белые и пушистые. Пахло снегом и новогодней елкой, внесенной с мороза, и запах этот горчил мандаринной корочкой. «Ав-ав-ав!» — ав", опять залаяла собака. «Она, наверное, унюхала меня», — подумал ежик и стал отползать от домика лесника. Ему было грустно одному идти через лес, и он стал думать, как в полночь он встретится с осликом и медвежонком на большой поляне под голубой елкой. — Мы развесим сто рыжих грибов, лисичек, — думал ежик, — и нам станет светло и весело. Может быть, прибегут зайцы, и тогда мы станем водить хоровод. А если придет волк, я его к о л ю иголкой, медвежонок ш т у к н е т лапой, а ослик — копытцем. А снег все падал и падал, и лес был такой пушистый, такой лохматый и меховой. что ежику захотелось вдруг сделать что-то совсем необыкновенное, ну, скажем, взобраться на небо и принести звезду. И он стал себе представлять, как он со звездой опускается на большую поляну и дарит ослику и медвежонку звезду. — Возьмите, пожалуйста, — говорит он. А медвежонок отмахивается лапами и говорит, — Ну, что ты, у тебя ведь одна. И ослик рядом кивает, мол, — Что ты, у тебя ведь всего одна. А он все-таки заставляет их послушаться, взять звезду, а сам снова убегает на небо. «Я вам пришлю еще!» — кричит он. И когда уже поднимается совсем высоко, слышит еле доносящиеся «Что ты, ежик, нам хватит одной!» А он все-таки достает вторую и вновь спускается на поляну. И всем весело, все смеются и пляшут. «И нам, и нам!» — кричат зайцы. Он достает и им. А для себя ему не надо. Он и так счастлив, что... Весело всем. Вот, — думал ежик, взбираясь на огромный сугроб, — если прос где-нибудь цветок всем-всем хорошо и всем-всем весело, я бы раскопал снег, достал его и поставил посреди большой поляны. И зайцам, и медвежонку, и ослику, всем-всем, кто бы его увидел, сразу стало бы хорошо и весело. И тут, будто услышав его, старая пушистая елка сняла белую шапку и сказала... — Я знаю, где растет такой цветок, ежик. Через двести сосен от меня за кривым оврагом у обледенелого пня бьет незамерзающий ключ. Там на самом дне стоит твой цветок. — Ты мне не приснилась, елка? — спросил ежик. — Нет, — сказала елка и снова надела шапку. И ежик побежал, считая сосны к кривому оврагу, перебрался через него, нашел обледенелый пень и увидел незамерзающий ключ. Он наклонился над ним и вскрикнул от удивления. Совсем близко, покачивая прозрачными лепестками, стоял волшебный цветок. Он был похож на фиалку или подснежник, а может быть, просто на большую снежинку, не тающую в воде. Ежик протянул лапу, но не достал. Он хотел вытащить цветок палкой, но побоялся поранить. «Я прыгну в воду», — решил ежик. «Глубоко нырну и осторожно, возьму его лапами». Он прыгнул и, когда открыл под водой глаза, не увидел цветка. «Где же он?» — подумал ежик и вынырнул на берег. На дне по-прежнему покачивался чудесный цветок. «Как же так?» — заплакал ежик и снова прыгнул в воду, но опять ничего не увидел. Семь раз нырял ежик в незамерзающий ключ. Продрогший до последней иголки, бежал он через лес домой. «Как — Как же так? — всхлипывал он. — Как же так? И сам не знал, что на бегу превращается в белую, как цветок, снежинку. И вдруг ежик услышал музыку, увидел большую поляну с серебряной елкой посередине, медвежонка, о с л и к и зайцев, водивших хоровод. Та — Та-ра-та-ра-та-там-та-там! -та — играла музыка. Кружился снег, на мягких лапах плавно скользили зайцы, и сто рыжих лампочек освещали это торжество. — Ой! — воскликнул ослик. — Какой удивительный снежный цветок! Все закружились вокруг ежика и, улыбаясь, танцуя, стали любоваться им. — а как всем-всем хорошо и весело! — сказал медвежонок. — Какой чудесный цветок! Жаль только, что нет ежика! — Я здесь! — хотел крикнуть ежик, но он так продруг, что не мог вымолвить ни слова.